«Хорошенькое дело», — молвил Вильгельм, глядя на путаницу следов, оставленных монахами и слугами. «Снег, любезнейший Адсен, красноречивый пергамент, на коем тела людей — самые ясные прописи. Но вот этот снег, что перед нами, — это не невычищенный полимпсест Тут что-нибудь интересное вряд ли прочтешь». Отсюда и до церкви все затоптано монахами. Отсюда до конюшни и хлевов прошелся табун прислуги. Единственный нетронутый участок — от хлевов до храмины. Посмотрим, может ли там быть что-нибудь интересное. «А в каком роде?» — спросил я. «Если он не вскочил сам в бочку, значит, кто-то его туда бросил». Предположительно, уже мертвого. А тот, кто тащит на себе мертвое тело, должен оставлять в снегу более глубокие следы. Вот и ищи, не попадутся ли тебе такие следы, которые чем-нибудь отличаются от следов этих крикливых монахов, испортивших нам тут весь пейзаж. Мы и взялись. И скажу с самого начала, что никто иной, как я, «Господи, не осуди мою суетность. Именно я обнаружил то, что мы искали между бочкой и храминой. Это была цепочка следов на участке, куда при нас никто не ступал, следов довольно глубоких и, как тут же подметил учитель, менее четких, нежели следы монахов и прислуги. Это означало, что они сверху запорошены снегом, а следовательно, что они не очень свежие». Но что было самое примечательное, это глубокая непрерывная рытвина, имевшаяся посередине следов, как будто шедший тащил за собой что-то тяжелое. В общем, весьма красноречивая клея вела к бочке от двери трапезной, от той стены храмины, которая соединяла южную и восточную башни. «Трапезная, скрипторий, библиотека», — прошептал Вильгельм. Библиотека снова. Винансий погиб в храме, невероятнее всего в библиотеке. Почему именно в библиотеке? Я пытаюсь встать на место убийцы. Если Винансий умирает, его убивают в трапезной, кухне или скриптории, почему бы его там не оставить? А вот если он испускает дух в библиотеке, его надо обязательно оттуда вынести». «Во-первых, потому что там его никогда не найдут, а не исключено, что убийцу это интересует больше всего. А во-вторых, потому что убийца, возможно, не хочет привлекать внимание к библиотеке». «А почему убийце так важно, чтобы его нашли?» «Не знаю. Все это догадки. Кто сказал, что финансы убили, потому что хотели убить именно его? Может, его убили вместо любого другого?» чтобы оставить знак, чтобы что-то обозначить. «В мире всякое творение, книга и изображение», — пробормотал я, — «обозначить что?» «Этого-то я и не знаю, но не будем забывать, что существуют знаки, притворяющиеся значащими, а на самом деле лишенные смысла, как «тру-ту-ту» или «тра-та-та». «Чудовищно!» — вскочал я. «Убивать человека, чтобы сказать тра-та-та?» «Чудовищно!» — откликнулся Вильгельм. «Убивать человека, и чтобы сказать веру во единого Бога!» Тут нас нагнал Северин. Труп вымыли и внимательно обследовали. Ни ран, ни черепных повреждений. Убит, как колдовством. «Или как гневом Божиим?» — переспросил Вильгельм. «Возможно!» — ответил Северин. — Или как ядом? Северин замялся. — Может, и так. — Ты держишь яды? — спросил Вильгельм, направляясь к лечебнице. — Наверное, да. Смотря что понимать под ядами. Многие вещества в скромных дозах врачуют, а в чрезмерных вызывают смерть. Как всякий знающий травник, я держу такие зелья, но использую их осмотрительно. Например, я выращиваю валерьяну. Несколько ее капель в настое прочих трав усмиряют сильное сердцебиение. Излишняя же доза приводит к оцепенению и смерти».